Одиночество ⁇ это единственность. Можно помочь больному телу, но ни один врач не сможет помочь больной душе. Только вы сами можете что-то сделать. Учитель только подводит вас к той черте, за которой вы должны что-то сделать сами, ибо никто не может проникнуть в вас, кроме вас самих. Если же такое проникновение происходит, тогда это не имеет ничего общего с вашим внутренним миром. Разве может кто-нибудь, кроме вас, войти в сокровенный храм вашего существа? Там нет пространства. Там есть только вы в своем полном одиночестве. Даже любовь не может проникнуть туда. Если кому-нибудь удается проникнуть в вас, значит это только внешняя оболочка, а вовсе не ваша сокровенная сущность. У круга не может быть двух центров. Центр один – Если их два, это еще не центры. Вы одиноки в глубинах своего существования. Учитель может помочь вам осознать это. Стоит вам только узнать об этом, как тут же ваши внутренние болезни исчезают. Стоит вам принять ваше одиночество, и вы свободны. Нет больше привязанности. Любовь может свободно изливаться из вас, ведь она больше не имеет ничего общего с зависимостью. Вы не принадлежите другому. Если вы зависите от другого человека, вы будете против него, ибо тот, кто делает вас зависимым – ваш враг. Он не может быть другом. Влюбленные непрерывно борются друг с другом, ибо они попали в зависимость друг от друга. Свобода уничтожена, а любовь, уничтожающая свободу, рано или поздно становится ненавистью. Только та любовь, которая дала вам еще большую свободу, никогда не станет ненавистью. Она будет вечной. Будда и Иисус могут любить вечно, ибо они достигли полного одиночества и приняли его как факт. Слово «одиночество» не слишком подходящее. Достигнув своего глубинного центра, вы становитесь не одиноким, а единственным в своем роде. Эта единственность вовсе не пустота, наоборот, это наполненность. Она не ведет вас к опустошению, она переполняет вас, И изливается из вас. Это одиночество не пусто. Оно включает в себя все. Слова обманщики. Молчание золота, если вы глупы. Молчание – золото, если вы мудрец. Если вы действительно что-то знаете, вы становитесь молчаливым. Если вы не знаете, лучше всего оставаться молчаливым. Мудрец молчалив потому, что он знает, и то, что он знает, нельзя высказать. Глупец вынужден оставаться молчаливым, потому что его высказывания оголят его глупость. Глупец может обмануть, если он молчит. И своим молчанием он может победить даже образованного человека. Образованные говорят, говорят и говорят с кем-то или сами с собой, потому что через разговоры, Их способность воздействовать возрастает. Образованным очень трудно жить без слов. Слова-обманщики. Мы разговариваем не для того, чтобы открыть что-то, а чтобы спрятать. Язык тела правдивее. С помощью языка тела трудно обмануть. Вы можете говорить одно, но ваше лицо будет говорить совсем другое. Ваши глаза... Ваши манеры будут говорить о вашей неправоте. Когда входит вор, он входит определенным способом. А лжец появляется особым образом. Правдивый человек тоже идет особенно. Ему нечего прятать, у него нет причин для обмана. Он – сама правда, его поступь невинно. Сделайте что-нибудь такое, что вам пришлось бы скрывать, а потом понаблюдайте за собой, и вы увидите, что все ваше поведение изменилось. Даже когда вы идете, вы словно что-то прячете. Живот напряжен, вы насторожены, бегающие глаза хотят разглядеть, смотрит кто-нибудь на вас или нет. Ваши глаза лукавы, их не назовешь невинными. Они хитры. Последите за движениями своего тела, и вы получите свой правдивый портрет. Тело сохраняет свою подлинность. Оно ясно показывает, кто вы такой. Жесты жизненны. Когда вы смотрите, все ваше существо изливается через глаза. Когда вы идете, то вы проявляетесь полностью. Внимайте языку тела, и вы узнаете людей. Пробуждение – это чудо. Ум – это литургия, беспроводный сон. Даже если вы бодрствуете, ум не позволяет вам быть пробужденным. Вы живете под гипнозом, живете как сомнабол. Все, что вы делаете, вы делаете механически и неосознанно. Вы идите, говорите, что-то делаете, что-то производите, В точности, как автомат. И не думайте, что в это время вы бодрствуете. Вы спите. Есть много видов сна. Иногда вы спите с закрытыми, иногда с открытыми глазами. Иногда вы спите и видите сны, иногда вы спите и размышляете, мечтаете. Сон не прекращается ни на минуту. Когда наступает утро, вы не думаете просыпаться. Утром приходит новый тип сна, сон с открытыми глазами. Вас окутывают мечты, мысли. Вы совершаете механический другой ритуал. Не требуется пробуждение для того, чтобы совершить дневной ритуал. Именно поэтому людям не нравится, если ежедневно происходит что-то новое. Ведь когда приходит новое, вы вынуждены проснуться. Когда вокруг все старое и обыденно, можно жить во сне, нет необходимости просыпаться. Если за 70 лет жизни у вас будет 7 моментов пробуждения, и это можно считать большой удачей. Вот почему, когда проснулся Гутама Сидхартха, его стали называть Бундой, пробужденным. Человек, пробужденный, это чрезвычайно редкое явление. Надежда – наркотик. Надеяться – значит быть недовольным тем, что есть здесь и сейчас. Замечали ли вы когда-нибудь это? Начнем с того, почему вы недовольны тем, что имеете здесь и сейчас. Почему? Вы не удовлетворены настоящим, потому что в прошлом вы тоже надеялись. Нынешнее сегодня – это вчерашнее завтра. Вчера вы возлагали свои надежды на сегодня, так как оно было завтра. Теперь надежды не сбылись, поэтому вы несчастны и расстроены. И чтобы скрыть свое несчастье, чтобы как-то пережить сегодняшний день, вы снова уповаете на завтрашний. Вы попали в накатанную колею из которой будет трудно выбраться. Завтра принесет то же самое. Вы снова будете в отчаянии от того, что ум обещает, но не может выполнить свои обещания. Вы становитесь несчастными, потому что слушаете свой ум. Если бы вы его не слушали, вы бы поняли, что рай – это то, что здесь и сейчас. Другого рая не существует. Если вы прекратите прислушиваться к уму, вы перестанете ощущать себя несчастными. Ведь несчастье не может существовать без надежды и ожиданий. Надежды нужны для того, чтобы спрятать несчастье, чтобы можно было бы как-то жить. Жить без надежды – это и значит быть религиозным человеком, человеком, вернувшимся к себе. Все лжи религии – что иное, как надежды, созданные умом. Часто люди думают, что встали на путь религиозного поиска, но на самом деле их поиск происходит на уровне ума. Они бродят по мрачным пещерам ума, слушая его обещания и надеясь. Они связывают свои ожидания с богатством, властью, наслаждением, но терпят неудачу. На что бы они ни надеялись, все кончается провалом. Сейчас многие надеются на медитацию, на учителя. Но запомните, если вы уповаете на учителя, на церковь, вы теряете. Они не могут осуществить ваши надежды. Откажитесь от надежд. Ибо надежда проистекает из неудовольствия. Она его следствие. Вас так не удовлетворяет то, что есть здесь и сейчас, что вы нуждаетесь в надежде. Надежда на будущее дает вам силы переносить настоящее, как анестезия. Настоящее наполнено более и несчастьями, и надежда действует как алкоголь, как наркотик, делает ваше отношение к нему достаточно бессознательным. И вы в состоянии все это вытерпеть. У толпы нет истины. Ваш ум затуманен всем, что вы когда-либо слышали. Ваш ум обусловлен знаниями других людей. Эти знания заимствованы. Они не являются реальными. Это не значит, что они ложные, тот, кто высказал их ложит. Но для вас они являются ложными, пока не станут вашим собственным жизненным опытом. Это может быть истинным для другого, но это не является истинным для вас. В этом смысле истина является индивидуальной, личностной. И эта истина является истиной только в том случае, если она пережита. Не пережитая она истиной не является – Не существует никаких универсальных истин. У толпы нет истин. Почему мы боимся смерти? Мы боимся смерти не из-за самой смерти, а потому что мы не знаем ее. Как можете вы бояться того, с чем вы никогда не сталкивались. Чтобы бояться смерти, вы как минимум должны знать ее. На самом деле вы боитесь не смерти. Страх заключается в чем-то другом. В действительности вы никогда не жили. Это и порождает страх смерти. Вы боитесь «я еще и не жил», а что будет, если случится смерть? Я умру не живший, не реализовавший свои возможности, не удовлетворенный. Страх смерти приходит к тем, кто реально не является живым. Если вы живете, а не прозябаете, вы будете приветствовать смерть. У вас не будет страха. Вы познали жизнь, теперь вы хотите смерти. Но люди так боятся жизни, что не знают ее не входит в нее глубоко. Это и порождает страх смерти. Откройтесь ветрам жизни. Когда вы охвачены чувством собственной важности, ощущением своей правоты, ничто не может войти в вас. Вы наполнены собственным эгоизмом. Когда вас нет – Все может пройти сквозь вас. Если есть эго, вы закрыты для любви, для жизни, для Бога. Будьте более чувствительными, более открытыми, более чуткими. Позвольте всему случаться у вас. Приведите себя в состояние открытости. Осознайте, что сопротивляется этой открытости у вас. Откройтесь ветру пусть проходят через вас. Откройтесь музыке, впитывая ее каждой клеткой. Откройтесь солнцу, пусть его лучи проходят через вас. Откройтесь новому. Откройте двери окна каждой вашей клеточки. Не сопротивляйтесь потоку жизни. Станьте пространством, небом. Скажите «да» всему сущему и все примите. Все существование – Готовы пройти сквозь вас, если вы сами готовы. Ваш ум никогда не принимает чью-либо сторону, потому что в тот момент, когда вы примете чью-либо сторону, должны быть предприняты какие-либо действия. Он не принимает чью-либо сторону. Он все время приводит всякие доводы. Он никогда ничего не решает. Он всегда посередине. Все, что бы вам ни сказали, будет оспорено. Но решение никогда не будет принято. И вы будете спорить до бесконечности. Этого нет конца. На этом основаны все ваши внутренние разговоры. Но только решение приведет вас к действию и только действие приведет вас к трансформации. Если вы действительно заинтересованы в глубоких изменениях внутри вас, то решайте и не откладывайте. Не философствуйте, не умствуйте, не тратьте напрасно время. Ум может создавать проблемы, которые являются упаковками, чтобы отложить решение на потом. Ум очень хитер и коварен. Но будьте решительны, потому что только при наличии решительности у вас родится человек. Безмолвие – язык Вселенной Человек полностью утратил способность к безмолвию. Даже если вы молчите, в вашем уме идет постоянный внутренний разговор, непрерывная болтовня. Из-за нее вы лишаетесь взаимосвязи со всем. Даже когда двое любящих рядом, они продолжают болтать в своем уме, и они не ощущают никакой глубины близости. Любовь – это расцвет безмолвы. Если вы не можете избавиться от внутреннего диалога, Вы не можете любить, и тогда невозможно быть и в молитве. Но даже в молитве мы болтаем. Для нас молитва – просто болтовня с Богом. Но Бог не понимает язык ума. Существование понимает только один язык – язык безмолвия. Безмолвие – это универсальный язык Вселенной. Если вы знаете язык безмолвия, Вы можете общаться с чем угодно. С горами, камнями, деревьями, звездами. Безмолвие соединяет, слова все разрушают. Медитация означает безмолвие, отсутствие думания о чем бы то ни было. Простое бытие, открытое, готовое ко всему, принимающее все, страстно желающее встречи, любящее, но без всякого думания. И тогда бесконечная любовь случится с вами. Вы там, где ваше внимание. Чтобы быть в теле, требуется, чтобы на нем было сконцентрировано ваше внимание. Привязанность к телу является вопросом внимания. Припомните, когда вы увлечены футболом или другой игрой, ваше внимание не сосредоточено на теле. Можно ударить вас, потечет кровь, но вы не почувствуете этого. Боль здесь, но вас здесь нет. Вы вне тела. Ваше внимание устремлено за мечом. Игра заканчивается, вы возвращаетесь в тело и сразу же замечаете боль и кровь и удивляетесь, когда и как это случилось. Где ваше внимание – там и вы. Ваше внимание сконцентрировано на цветке – там и вы. Если ваше внимание устремлено к деньгам – там и вы. Ваше внимание – это ваше существо. Если ваше внимание устремлено к Божественному, то вы В божественности. А если внимание нигде, То вы нигде. Ваше внимание создает тело, оно и есть ваше тело. Но когда ваше внимание нигде, то есть вы везде, радость случается с вами. Вы и есть радость. Когда вы любите, вы становитесь большим, чем когда-либо. Ваше существо увеличивается, расширяется. В любви вы ощущаете некоторую свободу. Она не является тотальной. Вы будете чувствовать себя расширяющимся, но все же конечным. И тот, кто действительно любит, рано или поздно придет в молитвенное состояние. Молитва означает состояние любви ко всему существованию. Когда вы любите, раскрываются двери и исчезают барьеры и ваше существование расширяется, как минимум, еще на одного человека. Вы выходите за пределы своего тела. А в состоянии глубокой любви вы становитесь бестересным. Вы не ощущаете, что на вас действует гравитация. Вы можете танцевать, можете летать. Вы так поглощены любовью, что забываете про свое тело. Точно так же, когда вы слушаете музыку. Вы наполнены музыкой, вас больше нет. Существует только музыка. Вы плывете вместе с музыкой. Теперь вы не ограничены. Звуки растворяются в безмолвии, и вместе со звуками растворяется тело. И когда тело забыто, отброшено, к вам приходит радость. И всякий раз, когда есть радость, тела нет. Вы становитесь радостью. Когда двое любящих открыты друг для друга, то внезапно они оба становятся отсутствующими. Остается чистое существование, без какого-либо эго, без конфликтов. Просто общение. В этом общении человек испытывает блаженство. Не думайте, что другой дал вам это благословение. Оно случается из-за любви. Но у вас может возникнуть идея, что это благословение случилось из-за другого, из-за близости другого, из-за любви. Тогда вы начинаете думать «Я должен обладать другим, потому что без его присутствия я не смогу получить это благословение». Вы станете ревновать. Вы пожелаете, чтобы другой принадлежал только вам так как вы смотрите на весь мир через него. Но в тот момент, когда вы попытаетесь обладать им, вы разрушите всю красоту и все это явление. Когда возлюбленность становится собственностью, любовь уходит. Тогда любимость становится просто вещью. Вы можете использовать ее, но блаженство никогда снова не придет. Ибо блаженство исходит от личности, а не от вещей. Благословение случается при отсутствии обладания. Случается, потому что вы растворены в другом. Попытайтесь разобраться, как вы смотрите на кого-либо – с любовью или с вожделением. Вы видите красивого человека, прекрасное тело. Если вы хотите использовать его – что-то получить от него, обладать им, как инструментом для своего счастья и услаждения, то у вас вожделение – страсть. Если вы смотрите с любовью, то главным чувством в вашем сознании будет то, как сделать что-нибудь, чтобы сделать этого человека счастливым. В любви важен другой, в страсти, в вожделении, важны вы сами. В вожделении вы собираетесь пожертвовать другим для себя – В любви вы собираетесь пожертвовать собой. Вожделение другой инструмент для вашего восхождения. В любви вы инструмент для другого. Любовь – это самоотречение, вожделение агрессия. Любовь – отдача, вожделение получения. Если вы смотрите на что-либо с любовью, даже на неодушевленный объект, то объект становится личностью. И наоборот, если вы смотрите на личность похотливыми глазами, то личность становится объектом, вещью, предметом. Вы превращаете живую личность в мертвый инструмент и думаете, как использовать его, и тем самым убиваете его. Вот почему похотливые глаза безобразны, отталкивающие. Никому не хочется быть вещью. Но взгляд любви все делает уникальным. И вот почему без любви вы никогда не чувствуете себя личностью. Когда вы смотрите с любовью, что вы должны делать? Главное – забудьте себя полностью. Пусть будет только цветок. Вы становитесь полностью отсутствующим. И тогда глубокая любовь будет течь к нему из вашего сознания. И пусть ваше сознание будет заполнено только одной мыслью – как помочь этому цветку расцвести еще больше, стать более прекрасным, счастливым, благословенным. Не имеет значения, можете вы сделать что-нибудь или не можете. Это несущественно. Пусть эта мысль вибрирует во всем вашем существе, и вы окунетесь в рикование, и цветок станет личностью. Пусть для вас останется только одно лицо, только один цветок. Оставайтесь любящим, четким, заполненным только одной мыслью. Что я могу сделать, чтобы любимый был счастливым, благословенным? В любви вы должны забыть себя, и тогда вы найдете себя. Почему? Потому что, когда вы не заняты собой, вы становитесь пустым, ум исчезает. И тогда эта мысль, что я могу сделать для счастья другого, не может больше продолжаться, так как нет ничего, чтобы вы могли сделать. Если вы думаете, что вы можете что-то сделать, то вы думаете в терминах эго, самого себя. При наличии объекта любви человек становится полностью беспомощным. Это агония любви. Любовь очень беспомощна, и беспомощность прекрасна ибо в ней вы отрекаетесь от самого себя, хотя и хотите отдать своей возлюбленной всю вселенную. В беспомощности случается самоотречение, отказ. Вы пусты. Вот почему любовь становится глубокой медитацией. Каждое существо уникально. Никогда не было на свете кого-то другого, похожего на вас. И никогда больше не будет. Бог делает самую большую ставку именно на вас. Он ждет от вас многого. Вы – новый эксперимент. Но люди продолжают имитировать, продолжают накапливать чужие знания, продолжают создавать ложную личность, только для того, чтобы цепляться за нее, чтобы не чувствовать себя одинокими и потерянными. Если вы действительно хотите быть собой – Прекратите имитировать, подражать, пытаться соответствовать. Хватит. Вы так долго подражали, что упустили возможность стать собой. Но это никогда не поздно. Оставьте всякое подражание. Очистите зеркало своего существа. И сначала вы испугаетесь, ибо оно окажется пустым. Но в пустоте есть девственность, свежесть, энергия и возможность роста. Если вы избавляетесь от обусловленности, то все снова становится чистым. Снова течет поток сознания и жизни. Его больше ничто не преграждает. Искать жизнь, искать правду, значит быть готовым к смерти. Значит быть готовым умереть для той жизни, о которой вы думали, что это жизнь. Но это была не жизнь, это было жалкое прозябание, бессознательность, кошмарный сон. Вам нужно распятие, чтобы произошло воскресение. И мастер – это крест. Он распнет вас, он сделает вас осознающим. Да, путь тяжел, но усилие – ничто в сравнении с достигнутым. То, чего вы достигли – настоящее сокровище. И парадокс состоит в том, что оно уже в ваших руках. Оно было у вас всегда. Мастер только указывает на это. Золотых правил нет. Запомните, единственное золотое правило заключается в том, что золотых правил нет. Ни одно правило не может быть универсальным. Оно применимо в определенной ситуации. Оно не поможет вам в любой другой ситуации. Единственное, чего следует достичь, – это осознанность. И осознание просто приходит, если вы живете здесь и сейчас, открытый для нового в мире и в себе. Назовите это медитацией, если хотите. Будьте естественны, будьте собой, не стремитесь быть кем-то другим и делайте свое дело, не подражая другим, не пытаясь соответствовать взглядам других. Ваша уникальность, как и жизнь, бесконечно драгоценна, не теряйте ее. Идите за жизнью, идите за реальностью, куда бы она ни вела, и вы станете самим собой. Являясь собой, вы станете собой. Проблема традиции духовного авторитета исчезает, если у вас появляется любовь. Авторитет привлекателен для рассудка, но не затрагивает сердце. Если вы влюбляетесь в женщину, неужели вам для этого требуется авторитет или традиция? Даже если весь мир скажет, что она недостойна, вы ответите «меня это не волнует». Я люблю ее. Если вы ищете в ком-то авторитет, вы не сможете его полюбить. Вот почему только смелые люди могут любить. Любовь требует максимальной смелости, потому что она ни от чего не зависит. Она зависит только от чувства. У любви нет иных доказательств. Она ничего не доказывает. Авторитет связан с традицией. Но как можно традиционно любить женщину, мир, Бога? Нет регламента для любви, ибо любовь ⁇ это стихия. Традиции врага ⁇ это несовместимо. Любовь для тех, кто готов на риск, кто не страшится потерять комфорт. Любовь ⁇ это небезопасно. Любовь ⁇ это источник, открывающийся внутри вас, и он не нуждается в доказательствах традиций и в подтверждении авторитетов. И если вы любите, то сами становитесь свидетельством Бога, посланием Высшего, откровением неба. Мудрость – плод озарения. Помните, что мудрость всегда распинают на кресте, потому что напичканные знаниями люди ее не выносят. Мудрость обнажена, она разрушительна. Мудрость не связана со временем, не связана с вашим жизненным опытом. Мудрость не умозаключение. Мудрость – это прозрение, откровение. Она внезапна, подобно вспышке молнии. Она недоказуема. Она столь неожиданна и так не совпадает с вашим жизненным опытом и вашей жизненной ситуацией, каким образом ее можно обосновать. Какие доказательства мог дать Иисус? Он отдал свою жизнь, но так ничего и не доказал. Мудрость – это то озарение, где познаваемое и познающий становится одним целым, когда видящее и видимое становится одним целым. И никто не может передать вам мудрость. Можно дать знания, но мудрость вы можете обрести только сами. Есть ли жизнь до смерти? Когда спрашивают, есть ли жизнь после смерти, то хочется ответить вопросом, а есть ли жизнь после рождения? Это более актуальный вопрос. Многие родились, но лишь у немногих есть жизнь. То, что вы родились, еще не значит, что вы живы. Вы существуете, это несомненно. Но жизнь – это нечто большее, чем существование. Нужно что-то еще, иначе человек просто произрастает и умирает. Начиная с рождения, идет постоянное умирание. И очень редко можно встретить живого человека. И по-настоящему живые люди не интересуются проблемой «Есть ли жизнь после смерти?». Настоящая жизнь не оставляет места смерти. Смерть существует постольку, поскольку вы не знаете, что такое настоящая жизнь. Вы бессознательны в жизни, не видите ее вечность. Когда вы познаете жизнь, смерть перестанет для вас существовать. Вы свет в темную комнату, и темнота исчезнет. Познайте жизнь, и смерть исчезнет. Смерть невозможно, ибо то, что есть, было и будет всегда. То, что есть, не может исчезнуть. Но это надо пережить самому. Это не теория. Почему задают вопрос, что будет после смерти? Из-за того, что ничего так и не произошло до смерти. Если жизнь так и не получилась после рождения, как вы можете верить, что она получится после смерти? Любовь несовместима с притворством Любовь не знает объекта, у любви нет адресата. Любовь есть только к Богу. Если вы действительно любите женщину, то вы увидите, что женщина исчезла, и на ее месте стоит Бог. Если вы в любви смотрите на дерево, то вы вдруг увидите, что дерево исчезло, и появился Бог. Любовь не бывает к частичному, она бывает только к Богу. Любовь – это синоним молитвы. Если вы изображаете любовь или молитву, то никогда не узнаете настоящей любви. Любовь случается, она не зависит от наших усилий. Любовь – нечто высшее, чем вы. Ее нельзя добиться, ее нельзя управлять. Помните это и оставайтесь открытыми. Не притворяйтесь, не играйте в любовь, не имитируйте любовь. Если любовь придет, будьте благодарны, а если уйдет, ждите ее снова. И если вы не будете притворяться, то однажды вы почувствуете, что любовь пришла, цветок распустился. И когда любовь распускается в вашем сердце, Ее аромат поднимается к Богу. Она будет течь многими путями. Через вашего ребенка, мужа или жену, друга, дерево, море. Любовь ⁇ это нечто предназначенное для целого. Любовь ⁇ это ключ, открывающий все замки. Смотрите без слов. Смотрите и не позволяйте словам вмешиваться. Смотрите без слов. Смотрите без думания. И внезапно все вокруг станет свежим и новым. Этому нужно научиться, хотя каждый ребенок знает это. Данная способность приходит с рождением, Это нечто врожденное. Но затем общество заставляет ребенка учиться. И то, что делает общество, это ничто иное, как создание вербального шаблона внутри. Каждый ребенок до пяти лет делает 70% всех открытий. Каждый ребенок до пяти лет гениален, столько открытий. Не бывает глупых детей. Но постепенно общество превращает ребенка в механизм. Общество не может позволить себе иметь много гениев. Так много открытых, свободных людей. Они создают хаос. Настоящий человек – это опасность. Только изредка кто-то спасается из заключения общества. Иногда их терпят, но когда гениальности, свежести, уникальности становится слишком много, то Иисуса распяли, Сократа отравили. беспричинный дар. Вы живы. У вас есть жизнь. Вы не заработали этого. Вы не сделали ничего, чтобы получить это. Это беспричинный дар. И он так ценен, что невозможно представить, как его можно заработать или заслужить. Он за пределами всех ценностей. Можете ли вы представить, что вы могли бы сделать, дабы получить больше жизни. Как вы сделаете это? Вы не можете создать ни единого момента в жизни. Жизнь – это дар. Поэтому восхваляйте, молитесь, благодарите. И когда вы будете благодарить, все вокруг станет более красивым, ярким, выразительным. Внезапно ваши чувства откроются, станут более воспринимающими, и вся жизнь превратится в праздник. Просто празднование того, что я здесь, просто счастье от того, что я могу дышать, могу видеть, танцевать, могу любить. Истинное наслаждение и благодарность поднимутся в вас. Это состояние благодарности, непрекращающееся состояние духовного человека. Весь мир скоплений реакций. Действие всегда хорошо, реакция всегда плоха. Что значит термин «реакция»? Это значит, что вы действуете бессознательно. Кто-то манипулирует вами. Кто-то что-то сказал, что-то сделал, и вы реагируете. Настоящий хозяин ситуации – кто-то другой. Кто-то приходит и оскорбляет вас, и вы реагируете, вы гневаетесь. Вас восхваляют, и вы улыбаетесь, вы счастливы. Оба случая одинаковы. Вы раб, и другие знают, как нажимать кнопки. Вы ведете себя как механизм. Вы автомат, вы еще не человек. Действуйте, не реагируйте. Не будьте игрушкой в руках других. Ум предсказуем. Сознание – это полная свобода. Мы реагируем в соответствии с нашей обусловленностью. На основе желания соответствовать. И нами манипулируют тогда, когда мы сами хотим манипулировать. Если вы можете быть свидетелем в какой-то ситуации, то вдруг вы оказываетесь вне ее. Вы перестаете быть ее частью. Например, вы смотрите фильм. Вы только зритель. Но рано или поздно вы забываете о том, что вы зритель. Вы становитесь частью истории, частью сюжета. Вы улыбаетесь, вы кричите, вы плачете, вы увлечены. А на экране ничего нет, лишь игра, света и тень. Вы утратили способность свидетельствовать. Сейчас в этой же действии с происходящим на экране. И даже тени, движущиеся на экране, стали для вас реальностью. Вон два противоположных результата. Если вы отождествились, нереальные вещи становятся реальными. Если вы не отождествились, то даже реальные вещи становятся нереальными. Если вы стали осознающими, тогда вы можете выйти из эфемерной иллюзорной жизни в храм реальности. Несознательность ведет вас только к жизни во сне. Ваше счастье – это качество вашего сознания. Оно не имеет ничего общего с внешними вещами. Если вы счастливы, будучи нищим, только тогда вы можете быть счастливым, будучи императором. Пока вы не пробудились, все вокруг будет делать вас более и более несчастным. Как только вы пробудились, все вокруг начинает приносить поразительное счастье, изумительное блаженство. Оно не зависит ни чего другого, просто оно зависит от глубины вашего существования, вашей восприимчивости, вашей открытости. Если вы рубите дрова, Радуйтесь красоте этого. Перестаньте думать о чем-то другом и сравнивать. Сам этот момент поразительно прекрасен. Будьте в нем. Все пути уводят от цели. Вам даются пути и методы только для того, чтобы утомить вас изнурить вас. И однажды от глубокого изнурения вы просто отбросите все поиски. Устав от пути и методов, от поисков и исследований, вы просто упадете на землю, и внезапно мир снизойдет на вас. И вы засмеетесь, потому что это всегда возможно. Именно из-за вас этого не происходило, вы убегали от этого. Все пути ведут куда-то. Но цель-то здесь. Ни один путь не приведет вас к самому себе. Поэтому не идите медленно. Будьте усердными. Выкладывайтесь. Работайте на все сто процентов, чтобы вы могли устать настолько, что отбросите все усилия. И лежа на земле вы станете осознающими реальность, которая всегда с вами. Но не путайте это с усталостью от безделия, мечтаний лень и надежд. Если вы идете по пути к Богу, то не стойте на пути Бога. Не мешайте Ему идти к вам. Единственное, что вы можете сделать неправильно, это оставаться в колебаниях. Единственный грех, который вы можете совершить Оставаться в нерешительности и откладывать. Будьте решительными. Даже если вы иногда совершаете ошибки, ничего страшного. Ошибки многому учат. Даже если вы сбились с пути, не бойтесь. Идите смело и будьте бдительны. Рано или поздно вы осознаете, что вы заблудились, и найдете свою правильную дорогу. Если вы остаетесь дома и никуда не идете, из страха сделать что-то неправильно, вы пропустите путешествие по имени жизнь. Вы, может быть, и не сделаете ошибок, но ваша жизнь будет несостоявшейся. Будьте мужественны, имейте мужество быть. Кто не совершает ошибки, тот не движется и не растет. Нет ничего неправильного в совершении ошибок. Поймите одно – не совершайте одной и той же ошибки снова и снова. Эго – это своеобразный компьютер. Он создает программы, а затем сам по этим программам и работает. Не только вы ищете Бога. Бог тоже ищет вас. Путь сердца означает путь любви. Иногда употребляют глупые выражения «делать любовь», «заниматься любовью». Но как можно заниматься любовью? Можно любить. Такое отношение возникает от того, что люди не живут, а занимаются жизнью. Как можно делать любовь? Когда есть любовь, вас нет, деятель исчезает. Любовь просто происходит. Она происходит спонтанно, беспричинно, внезапно, как гром среди ясного неба. Она дар, так же, как и жизнь – дар. Как можно научить любви? Как можно заставить любить? Многие делают вид, что любят. Многим приходится любить. Любовь становится обязанностью. Что может быть абсурднее этого? Но любовь – это происшествие. Это сошествие Бога в сердце. Попробуйте кому-нибудь приказать любить себя. Сделают вид, что любят, и все. Но если вы открыты для любви, то вы открыты и Богу. Ибо Бог есть любовь. Любовь – это начало Бога и конец. Любовь – это путь к Богу. Когда вы становитесь просветленными, то и весь мир становится просветленным, и все люди становятся просветленными, и вы увидите то, что они делают, это их выбор. Если они хотят обманывать себя или обманывать других, это совершенно нормально, они свободны в этом. Если они хотят поиграть в игру еще немного, это совершенно нормально, почему бы и нет. Еще несколько десятков жизни выдуманной игры – это их решение. Забудьте об остальных. Посмотрите лучше на себя. Готовы ли вы прекратить это жольничество, эту игру, в которую вы играете сами с собой? Для просветленного даже пения птиц, шелест листьев, откровение Бога. Бог и в вас, и внутри всего. Что мешает вам видеть это? Может ли кто-нибудь указать кому-то путь к цели? Нет, ибо вы всегда в цели. Бог не отделен от жизни. Бог синоним бытия. Жизнь таинственна, но очень проста. Вы не можете разгадать ее. Вы можете прожить ее. Можете радоваться ей. Можете проникнуть в нее. И открывается дверь за дверью. Бесконечное путешествие в стране откровений. Вас ожидают все больше и больше откровений и открытия. Но жизнь не головоломка, которую вы можете разгадать. Чем больше вы проникаете в нее, тем более неизвестной она становится. Чем больше вы познаете, тем больше вы знаете, что вы ничего не знаете. И приходит такой момент когда все знания и теории кажутся тщетными, и вы жаждете только одного – прильнуть к свежему и вечному источнику жизни. Прильнуть и напиться, а не размышлять над формулой воды. Как только вы обратитесь вовнутрь, вы рассмеетесь. Вы так долго искали то, что у вас было всегда и никогда не терялось. Настоящее это не часть времени. Настоящее это вечность. Она внутри вас. Бог не может быть целью. Когда вы не делаете из Бога цель, Он приходит к вам. Вы не идете по направлению к Богу. Как можно идти по направлению к Богу? Куда вы пойдете? Он здесь и сейчас, Он везде. Нельзя из Бога сделать объект или мишень, а из желания – стрелу, летящую к мишени, Богу. Либо Бог везде, и вы не можете из него сделать цель, либо он здесь и сейчас, и тогда вы тоже не сможете сделать из него цель. Никто никогда не достигал Бога. Когда вы избавитесь от навязчивой идеи достичь Бога, Внезапно Бог придет к вам отовсюду, со всех сторон. Он проникнет в каждую клеточку вашего существа. Будьте здесь и сейчас, радостным, вдохновляющим и открытым. Сказано, стучите и откроет вам, но внемлите другому. Перестаньте стучать. Услышьте, как Бог стучится в вашу дверь. И откройте ее. Почему вы так не любите себя? Стесняетесь себя? Почему испытываете чувство вины? Вы больше не встаете во весь рост. Вы не смеете сказать «я есть». Вы отвергаете свою уникальность, чудо своего бытия. Посмотрите на розы. Они не сравнивают себя с более красивыми розами. Они рады себе и остаются собой. Они живут с Богом прямо сейчас. Пусть это будет основой вашего существования. Живите с Богом сегодня, сейчас. Как прекрасно, Роза. Она совершенна в каждый момент своего существования. И если вы не живете с Богом сейчас, вы живете в кошмаре. Совершенство – это не цель, оно уже здесь. Как сотворенное Богом может быть несовершенным? Эго – это самая тонкая субстанция в мире. Фактически, оно не существует, отсюда эта тонкость. Реально, эго – только тень. У него нет независимого существования. И поэтому, куда бы вы ни пошли, тень следует за вами. И если вы начнете убегать от тени, тень побежит за вами. И вам покажется, что невозможно избавиться от тени. Но это не невозможно. Не бегите. Это не способ уйти от эго. У него нет существования, поэтому оно так сильно. Из-за того, что его нет, вы не можете уйти от него. Просто зайдите в тень большого дерева, оглянитесь вокруг. Тени больше нет здесь. Большое дерево – это медитация. Найдите защиту в медитации, и эго исчезнет. Когда эго исчезает, остается безбрежное бытие. Часто люди говорят, мы хотим быть счастливыми. Вся их жизнь мотивирована, они хотят быть счастливыми. И их очень жаль, потому что счастье – не мотивация. Вы можете быть счастливы в этот момент, или вы никогда не будете счастливы. Вы не можете сказать «я хочу быть счастливым завтра». Но поймите, для счастья не нужно никаких предварительных требований. Вы можете быть счастливыми прямо сейчас, такой, какой вы есть. Кто мешает вам? Кто заставляет вас быть несчастливым? Но вы говорите «прямо сейчас я должен быть несчастлив, а завтра я хотел бы быть счастливым». И завтра будет то же самое. Получится, как сегодня. Сегодня – это вчерашний завтра. Если ваша логика такова, счастье никогда не произойдет. Ибо оно уже происходит. Просто будьте счастливым. Дайте счастью шанс. Просто оставайтесь счастливыми 24 часа. Если вы ловите себя на мысли, что вы несчастливы, встряхните себя и будьте счастливы. Нет ни одной ситуации, в которой человек не мог бы быть счастливым. Все зависит от вашего решения. Величие не в том, что вы делаете. Величие в осознанности, с которой вы это делаете. Творчество Не действие, а состояние. Запомните, творчество не имеет ничего общего с каким-то видом деятельности. Творчество связано только с качеством вашего сознания. Все, что бы вы ни делали, может стать творческим, если вы знаете, что значит творчество. Творчество означает наслаждение любой работой, как медитацией выполнение любой работы в глубокой любви. Если вы любите своего ребенка, то приготовление обеда для него станет творческим актом. Человек-понимание – это непрерывное творчество. Даже то, как он сидит, есть творческий акт. Даже его смерть – это творчество. Когда мы говорим о творчестве, то не имеется в виду, что мы должны стать великими художниками, великими поэтами. Пусть ваша жизнь станет поэзией, живописью, танцем. Запретный плод сладок Фактически, глубокое желание чего-либо существует в вас, потому что жизнь запланировала осуществление этого для вас. В тот момент, когда вы начинаете бороться с чем-либо, вы придаете этому огромную силу и привлекательность. Все, что запрещено, приобретает огромную власть над вами, потому что ум постоянно создает на эту тему фантазии. Попробуйте с чем-нибудь бороться. Вам могут сказать, что трогать свой нос – грех, Отнеситесь к этому серьезно. Три недели думаете, что трогать свой нос грешно, и вы с ума сойдете. Вы будете искать место, где никто не увидит вас, и прикасаться к носу. И вы будете испытывать наслаждение. А потом вы будете чувствовать вину за то, что потворствовали греху. Что случилось? Внезапно нос стал центром вашего ума. Вы начнете мечтать о носах, самых разных носах, видеть во снах самые разные носы, а утром у вас возникнет чувство вины, и вы пойдете к священнику и будете каяться, что снова совершили тот же грех. Вот как это работает. Если вы одержимы эго... Вы повсюду будете видеть только эгоистичных людей. Таков закон проекции. Как только вы становитесь скромным, весь мир становится скромным. Внезапно эго исчезает не только из вас, но одновременно из всего мира. Эго никогда не встречается на пути эгоистичного человека. Дело в том, что остальные утратили эго, как только он его утратил он не может видеть эго в других. Запомните самое главное. Через что бы вы ни проходили, всегда старайтесь найти причины в себе. Не беспокойтесь, что другие эгоистичны. Если они таковы, их собственное эго накажет их в достаточной мере. Когда вы видите, что кто-то эгоистичен, немедленно обратитесь внутрь Закройте глаза и попытайтесь найти в себе причину. Почему вы почувствовали, что этот человек эгоистичен? Чем-то обижена ваше собственное эго. Если вы нашли причину внутри себя, ее можно оставить или преобразить. И когда вы лишитесь эго, внезапно вы ощутите блаженство, поразительное блаженство. Лучше подумайте о себе о своем существе, о напрасной трате жизни. Любовь – это состояние постоянного открытия. Если вы слушаете о любви, учитель может говорить многие годы, и вы будете открывать все новое и новое, будете вдохновляться и будете взволнованы. Любовь делает все новым. Любовь никогда не становится бременем. Любовь не накапливает прошлое. Если вы слушаете через ум, то скоро почувствуете тяжесть, усталость, вдохновение уйдет, новое закроется для вас. Ум слишком стар для нового, ибо накопил слишком много прошлого – теорий, догм, формул, несчастий, сравнений. Ум всегда скучает и всегда тягощен. Но если вы слушаете и сердце. Тогда открытие, восприятие всего окружающего как откровение, будет продолжаться. Любовь всегда волнует и вдохновляет, так как любовь всегда нова. Сердце никогда не скучает. Слушайте сердцем, и тогда вы узнаете, что все – послание божественности, и утренние роса, и мерцание звезд, и смех младенца. Когда вы говорите что-то бытию, это молитва. Когда вы слушаете бытие, это медитация. Все, с чем вы сталкиваетесь в других, это проекция вашего собственного ума. Таков духовный подход. Если вы думаете, что что-то приходит от других, это подход безответственного человека. Это политический подход. Поэтому политики жаждут изменить других. Они проводят реформы, устраивают революции и перевороты в обществе, но не в себе. Мир очень трудно изменить. Ваша жизнь коротка, а мир не меняется тысячи лет. Только вы можете измениться ибо только вы можете стать сознательными. Сознательность – это настоящая революция. Сознательность – это преображение. И если у вас появляется желание кого-то изменить, найдите в себе то, что надо изменить. Все проблемы висят вокруг, создан вашей бессознательностью, безответственностью. Человек, зажегший светильник своего внутреннего существа – уже живет в раю, ибо сознательность – это рай. Мудрый – это человек, который смотрит в лицо жизни без слов, отстранившись от всех доктрин, догм, верований. Ему нечего доказывать, он ничего не решает заранее, у него нет навязчивых идей, он не накапливает знания, он свеж, девственен, невинен. И поэтому он никогда не разочаровывается. Он просто открыт, чуток, он впитывает реальность как губка. Именно в этом состоит медитация. Медитация – это отбрасывание ума, всего хлама, который хранится в нем. Доктрины, формулы, теория реальности. Чтобы сама реальность могла проникнуть в вас. Мудрый нелогичен, он просто реален. А реальность парадоксальна. Он гибкий и текучий, как вода. Какие бы формы ни давала ему реальность, он доступен. Он всегда говорит ⁇ да ⁇ Медитация не является вмешательством в процесс кармы. Это скорее прыжок из нее. Это прыжок из порочного колеса, порочного круга. Колесо будет вращаться, и процесс будет идти до конца сам по себе. Вы не можете положить этому конец. Но вы можете оказаться вне его. А раз вы будете вне его, то он будет казаться вам иллюзией. Тело является частью кармы. Оно является частью механического круга причины и следствий. Но сознание может быть за пределами тела. Оно может превзойти тело. В действительности, при отсутствии медитации – Вы вмешиваетесь в карму каждый момент. В медитационном состоянии вы становитесь просто зрителем. Все ощущается так, как будто это происходит во сне или в кинофильме. И если вы становитесь свидетелем, то карма завершается. И если по закону кармы вам предназначено много страдать, а вы теперь стали свидетелем и не собираетесь рождаться вновь, то тело в этой жизни выстрадает все страдания, которые были предназначены для многих жизней. И так случалось много раз, что просветленный должен был выстрадать много телесных мучений, потому что теперь у него не было будущего рождения. Это тело должно было быть последним, поэтому все кармы и все процессы должны были на нем завершиться. Не вмешивайтесь в кармы. А превзойдите их. А если вы вмешиваетесь, вы создаете еще больше страданий. И знайте, никто не может пострадать вместо кого-то другого. Каждый страдает из-за самого себя. Не мешайте Богу прийти к вам. Дайте дорогу Богу, и тогда он будет в каждом цветке, в каждой птице. Вы встретите его повсюду, ибо он всё. Это поразительно, что мы продолжаем его не видеть. Однако вы требуете чего-то постоянного. Но можно ли волну сделать неизменной? Нельзя. Единственный способ – заморозить ее, Но тогда это будет не волна, а кусок льда исчезнет жизнь, динамизм, рост. Вы влюбились в женщину и хотите сделать любовь неизменной, вечной. Вы в опасности. Вы пытаетесь сделать волну неизменной. Когда приходит любовь, не ждите от нее постоянства. Не думайте, как ее сделать постоянной с помощью брака. Такие моменты любви очень редки. Немедленно входите в эти моменты, погружайтесь в эти волны и найдите океан. Когда вы почувствуете любовь волну, где-то рядом должна быть любовь океан. Океан любви есть Бог, так что не ищите постоянства, иначе будете разочарованы. Ведь тот, кто ищет постоянство, является непостоянным сам. С самого детства каждый пытается быть кем-то другим. Потому что вы не знаете, кто вы, а жить без личности очень трудно. И есть только две возможности. Или вы идете внутрь, а это чрезвычайное приключение, риск, и требуется большое мужество. Или вы подражаете другим, кусочек от одного, от другого, и вы становитесь лоскутным одеялом. Когда вы что-то говорите, понаблюдайте, откуда это приходит. От отца, матери, друга, учителя, священника. И продолжайте отбрасывать все то, что пришло от других. Для роста необходимо глубокое очищение от чужих голосов, установок, от внутренних разговоров. Вы не можете имитировать рост. Оставьте все имитации и вы будете знать, кто вы. Сначала все будет смутным, неясным, хаотичным. Но если вы мужественны, постепенно все станет на свои места, и вы осознаете свое существо. И каждый момент станет новым рождением. Почему это не так? Вы слишком привязаны к прошлому. Если вы хотите, чтобы каждый момент был новым рождением, Вы должны в каждый момент умирать для прошлого. Умереть для прошлого, чтобы родиться здесь и сейчас. Человеческий ум очень негативен. Он испытывает только неудовлетворение, недовольство. Он коллекционирует ощущения боли, страдания, уныния. И всякий раз, когда вы страдаете, вы отождествляетесь со страданием. Вот почему вся ваша жизнь превращается в ад. Вы всегда пропускаете положительное и собираете отрицательное. А жизнь является не таким уж страданием, каким вы ее сделали. Страдание является лишь нашей интерпретацией, нашим подходом, нашей позицией. Учитывали ли вы моменты счастья, радости? Вы их не замечали, не становились ими. Но вы учитывали каждую боль, обиду, страдание. Вы их постоянно накапливали. И поэтому вы представляете из себя постоянно разрастающийся ад. И это ваш собственный выбор. Ум накапливает отрицательное, становится отрицательным. А подобное привлекает подобное. И все отрицательное прилипает к вам. Но пора выходить из своего ада. И это возможно, если ваш ум превратится из отрицательного в положительное. Если ваше мышление станет позитивным, а не негативным. Поэтому сфокусируйте свое внимание на счастье, на радостном. И это не вопрос количества. С завтрашнего утра, всякий раз, когда вы ощущаете нечто прекрасное, нечто приносящее радость, осознайте это. Есть много моментов, когда небеса очень близки к вам. Рассвет, распускаются цветы, поют птицы, смех ребенка, прикосновение возлюбленного, улыбка друга. И это счастье. Оглянитесь вокруг и найдите элементы радости и наполнитесь ими. В этот момент забудьте про все другое. Позвольте, стать единым с ним. Пусть оно сияет благоухает и звучит внутри вас. И это можно накапливать. Проделайте это в качестве эксперимента в течение дня. И если вы сможете почувствовать, что положительное ведет вас в совершенно другой мир, то вы уже не откажетесь от этого. Тогда вы будете смотреть другими глазами на мир и на себя. Ищите прекрасное, забудьте безобразное. И наступит момент – когда безобразное тоже станет прекрасным. Имейте дело с блаженством, и рано или поздно страданий не будет. Для положительного ума все является прекрасным. Ваше тело не является чем-то отдельным от существования. Тело неотделимо от существования. Ваше тело целое вселенное. Оно непрерывно связано со всей вселенной. Попытайтесь понаблюдать, где ваше тело в действительности кончается. Или вы считаете, что ваше тело ограничено поверхностью кожи. Если солнце погибнет, то мгновенно вы умрете. Ваше тело не может существовать без Солнца, который так далеко. Солнце включено в состав вашего тела, иначе вы не можете существовать. И вы являетесь частью его лучей. На самом деле кожа не является верхним слоем. Ваш внешний слой распространяется повсюду. Он включает в себя даже Солнце, атмосферу, из которой вы выдыхаете воздух и в который вы выдыхаете. У тела нет границ. Или иначе говоря, границы Вселенной являются границами вашего тела. У вас вовлечена Вселенная. Вы вовлечены во Вселенную. Поэтому ваше тело не является просто вашим. Оно целое вселенная, И вы пребываете в этой Вселенной. Где находится ваша сущность? В голове? В руке? Она нигде и везде в вашем теле. Нигде, потому что, когда вы укажете точное ее местоположение, вы упустите целое. Она везде, до границ Вселенной. Пока вы не сможете доставить удовольствие самому себе, вы не сможете помочь кому-либо получить удовольствие. Пока вы не будете переполнены сами счастьем, вы не можете жертвовать кому-нибудь. Понятие «жертва» очень опасно. Оно – лучшее средство для манипуляций. Если муж все время говорит жене, что он жертвует собой ради нее и детей, он мучает и терзает ее. Жертвование – это хитрый трюк для терзания, мучения других. Поэтому никому никогда не говорите что жертвуете собой. Наслаждайтесь собой. Будьте переполнены блаженством, и тогда блаженство будет истекать также на других людей. Но это не жертва. Никто вам не обязан. Никто не должен благодарить вас. Вы скорее будете испытывать благодарность к другим, потому что они принимали участие в вашем блаженстве. Если вы не наполнены светом, Как можете помочь другим стать более светлыми? Служение другим не может быть долгом, обязанностью. Оно должно спонтанно проистекать через вас. И если вы даете что-то правой рукой, то это должно быть столь внезапно и спонтанно, что даже левая рука никак не могла бы предсказать этого. И если служение, жертвование исходят от печального, несчастливого человека, то это принесет другим только страдания и терзания или все будет лицемерием. Поэтому будьте счастливыми и распространяйте вокруг себя волны счастья, лучи радости, ауру блаженства. Основы морали связаны с идеалами. Как вы должны вести себя, как говорить – чем вы должны быть. Таким образом, мораль все время осуждает. И поэтому любая мораль порождает чувство вины. Осуждение рождает стремление оправдаться. Проэкспериментируйте. Попробуйте обвинить любого человека в том, что он недостаточно четкий, любящий, заботливый, мудрый и т.д. Человек начнет оправдываться – И будет чувствовать себя виноватым. Ой, как будто вы говорите «ты не идеал, и в этом твоя вина». Но человек никогда не станет идеалом. Он всегда плетется сзади. Всегда будет промежуток. Ибо идеал невозможен. А благодаря морали он становится еще более невозможным. Идеал там, в будущем. А вы здесь, в настоящем но вы все время сравниваете. Вы никогда не являетесь совершенным человеком, чего-то всегда недостает. Совершенство, как горизонт, недосягаемо. Тогда вы испытываете чувство вины, вы осуждаете самого себя. Но само осуждение никогда не сможет преобразовать вас. Осуждение порождает только лицемерие. Лицемерие означает, что вы как реальный, а не идеальный человек, притворяетесь, стараетесь показать, что вы идеальный человек. Так у вас возникает расщепление, фальшивая личность. Лицемерие всегда сопутствует морали. С помощью идеала вами пытаются манипулировать. Общество с помощью выгодной ему морали сделало из вас фальшивых, нереальных людей. Из-за этой нереальной личности – Мы практически никогда не желаем достичь какой-то цели, потому что если мы достигнем цели, мы будем полностью разочарованы. Вы живете надеждой, а надежда – это род сновидений. Вы никогда не достигнете цели, так что вы никогда не осознаете, что цель является ложной. У нереальной личности все нереально, и цели тоже. Но знайте, истинное может прийти к вам, Если вы стали реальным, естественным, если вы не боитесь себя реального, принимайте себя, любите себя. Мы все время что-то едим. Но мы едим бессознательно, автоматически, роботоподобно. Мы не осознаем вкуса, а просто набиваем желудок. Ешьте медленно осознавая вкус пищи, и становитесь этим вкусом. И тогда вкус будет ощущаться во всем теле. И если вы будете более чувствительным, вы будете более живым. В ваше существование войдет больше жизни, больше открытости. Конечно, вы можете принимать пищу, не ощущая ее вкуса, это нетрудно. Но подобная нечувствительность нежелательна. Она защищает вас от жизни. Не упускайте жизнь. Наслаждайтесь ею во всех проявлениях. Ощущайте, переживайте все то, что входит в ваше тело, в ваше существование. Пища божественна, осознайте это. И принимайте ее как божественное. С благоговением, радостью, ликованием, пониманием. Это еще один путь преодоления разочарования. Мы ощущаем себя незанятыми, пустыми. Но причиной пустоты являемся мы сами. Мы не наполняем ее и не позволяем кому-либо другому наполнять ее. Мы создали вокруг себя панцирь, превратились в могилы, в мертвые вещи. Будьте живыми, ибо жизнь есть Бог. Будьте более живыми, и вы будете более божественными. Будьте тотально живыми, и тогда для вас не будет смерти и разочарования. Всякий раз, когда вы испытываете радость, вам кажется, что она приходит откуда-то извне. Вы встретили друга, и вам кажется, что радость идет от друга, от того, что вы видите его. Но это не так. Радость всегда существует внутри вас. Друг только создал подходящую ситуацию. Друг помог выйти радости. И так обстоит дело не только с радостью, но и со всем. С гневом, печалью, ревностью, любовью. Другие создают ситуации, при которых выражается то, что уже скрыто в вас. Они не являются причиной. Что бы ни случилось, оно случается в вас. Выйдя из скрытого источника, оно стало очевидным, явным. И всякий раз, когда это случается, сосредоточьтесь на своем внутреннем ощущении. И тогда у вас будет совершенно другое отношение ко всему в жизни. То же самое с отрицательными эмоциями. Не говорите, что именно этот человек вызвал ваш гнев. Не осуждайте его. Он просто создал ситуацию. И почувствуйте по отношению к нему благодарность за то, что он помог стать явным чему-то, что было скрыто у вас. Используйте этот подход по отношению к любой эмоции, и у вас произойдет великая перемена. Если эмоция отрицательная, то вы освободитесь от нее, благодаря тому, что осознаете, что она внутри вас. Если эмоция положительная, то вы станете самой этой эмоцией. Именно так работает осознание. Если что-то углубляется в процессе осознания, то это благо. Если что-то исчезает в результате осознания, то это зло. Неосознанность есть грех, а то, что растет, расцветает при осознании. Добродетель. С помощью осознания вы можете освободиться от отравляющих эмоций и стать единым с блаженной экстатической эмоцией. Осознание – это внесение света в темную комнату. После внесения света темнота исчезает, и вы в действительности ее там не было. Моралисты отравили весь мир. Они говорят, не любите себя – это эгоизм. Любовь к самому себе – это грех. Но это самая опасная теория. Пока вы не будете любить себя, вы не сможете полюбить никого. Человек, который не находится в состоянии любви к самому себе, не может пребывать в любви к кому-нибудь другому. Человек, который не любит себя, будет ненавидеть себя. А если вы ненавидите себя, то как вы сможете полюбить кого-то другого? Вы будете ненавидеть и других. А как другие будут любить вас, если вы не любите себя? Каждый осуждается в своих собственных глазах. Все основанные на морали учения дают вам только одно – техники самоосуждения. Как осудить себя? Как понять, что вы являетесь плохим, преступным, виновным, греховным? Христианство утверждает, что вы рождены грешным, зачатого грехе. И это не зависит от ваших действий. А если вы рождены во грехе, то как вы можете любить себя? Иисус говорил, возлюбите ближнего как самого себя. Только тогда, когда вы любите себя, любовь начинает переливаться на других. Если вы глубоко любите себя, то ваша расцветающая любовь охватывает все, что вы делаете. Только человек, пребывающий в любви к себе, будет искренне благодарить Бога за дар жизни. И он принимает себя таким, какой он есть, и он принимает свои действия. Ибо действия вторичны, и они вытекают из вашего существа. Если я люблю себя, то что бы я ни делал, я люблю это. А если я не люблю эти действия, то я прекращаю их. Но если источник не является любимым, то и произведённое этим источником не может быть любимым. Но во все дела свои вы привносите ненависть к себе и всё время находите объяснение, почему занимаетесь этим. Это всё обман и трусость. Из-за своего малодушия вы не можете прекратить делать это. Вы не можете начать делать то, что вы любите. Вы все делаете для кого-то. Для жены, ради отца, ради детей. Никто не любит самого себя настолько, чтобы существовать для себя. Вы разносите качество нелюбви повсюду. Измените самого себя. Любите самого себя. И любите все, что бы вы ни делали. Ничто не является скучным, повторяющимся, монотонным. Это вы вносите свое качество во все, что делаете. Это вы делаете действия скучными или не скучными. Дети могут играть в одну и ту же игру много раз, им не будет скучно. Возлюбленные повторяют одни и те же действия много-много раз, им не скучно. Солнце каждый день восходит, но ему не скучно. Если ваши действия становятся актами творения, вам не будет скучно. А ваше дело становится творческим, если вы любите его. Но основная проблема состоит в том, что вы не можете любить все, что бы вы ни делали, потому что вы не любите самого себя. Неунылая работа заставляет вас скучать. Суть в том, что вы скучны сами себе, и вы привносите скуку во всё, к чему прикасаетесь. Поэтому не думайте об изменении внешнего, о смене работы. Думайте об изменении качества своего сознания. Больше любите самого себя. Если вы любите кого-то, вам никогда не бывает с ним скучно. Если вы любите себя, то вам никогда не будет скучно самим собой. Но вы так не любите себя, что надоели сами себе, не можете оставаться в компании с собой. Вы не можете прикасаться с любовью к своим рукам. Если вы остаетесь наедине с собой, вы испытываете беспокойство, дискомфорт, гнетущее одиночество, и вы хотите встретиться с кем-то. Полюбите себя, и вы сможете полюбить других. Любите себя. Эта любовь изольется на все ваши действия. Ничто не является повторением, скучным, если вы знаете, как проникнуть вглубь. Как быть любящим, внимательным, чутким? Вы скучаете, потому что наделены сознанием, порождающим скоку. Измените сознание, и не будет никакой скуки. Если вы страдали, это был ваш выбор. Это и есть не что иное, как закон кармы. Вы всецело ответственны за все. Что бы ни случилось, страдания или счастье, ата или небеса, вы, в конечном счете, полностью ответственны за это. Именно в этом заключается закон кармы. На вас возлагается вся ответственность. Но не бойтесь, поскольку вся ответственность на вас, то внезапно откроется дверь свободы. Ибо если вы являетесь причиной страдания, то вы можете изменить это. Если причиной являются другие, то вы ничего не сможете изменить. Но мы настолько негативны, пессимистичны, что даже такое прекрасное учение, как закон кармы, мы интерпретируем так, что он не освобождает нас, а скорее еще больше обременяет. Что мы сделали? Мы не приняли ответственность на себя, Возложили всю ответственность на закон кармы. Мы лицемерно говорим, что жизнь не удалась из-за наших предыдущих жизней. Но закон кармы должен был освободить вас. Он давал полную свободу в отношении самого себя. Никто другой не может причинить вам страдания. В этом его откровение. Если вы страдаете, вы сами породили это. Вы являетесь хозяином своей судьбы, и если вы желаете изменить ее, вы можете сделать это сразу, и жизнь станет другой. Вы полностью ответственны за то, чем вы являетесь, и за тот мир, в котором живете. Это ваше творение. Если эта мысль глубоко войдет в вас, вы можете все изменить. Вы не должны страдать. Вопрос не в том, что случилось с вами. Вопрос в том, как вы это воспринимаете. Страдание является частью жизни. Оно прекращается только тогда, когда вы полностью исчезаете из тела. Пока вы существуете, страдания будут продолжаться. Но вы можете осознать следующее. Страдания случаются где-то вокруг вас. Если вы осознали себя, стали свидетелем, то вы сами будете блаженством. Нельзя иметь блаженство. Блаженством можно быть. И страдания будут приходить постоянно, но теперь ничто не сможет заставить вас страдать. Так что помните, если вы страдаете, Значит, вы выбрали это – сознательно или бессознательно, прямо или косвенно. И это ваш выбор, и вы ответственны за него. Когда вы осознающий, то даже в Аду, где мучения и пытки, вы не будете страдать, если выбрали не страдать. И на самом деле, рай и ад – это не географические места. Вы носите свой рай от с собой. И вы проецируете это на все, что случается с вами. Вы страдаете из-за себя. Никто другой не может заставить вас страдать. Это невозможно. И даже если кто-то заставляет вас страдать, то это ваш выбор – быть страдающим из-за него. Но вы все время думаете, что если кто-то другой изменится или будет поступать по-другому, то вы не будете страдать. Нет, другие вовсе не отвечают за это. Ответственным являетесь вы, и пока вы сознательно не примете эту ответственность на себя, вы не изменитесь. Изменения станут возможными, если вы осознаете, что вы ответственны за всё. Почему люди пребывают в страдании, хотя никто никогда не выбирает страдания? Все выбирают счастье. В этом парадокс. Если вы выбираете счастье, то вы пребываете в страдании. Потому что быть в блаженстве означает быть невыбирающим. Если вы остаетесь невыбирающим свидетелем, вы будете пребывать в счастье. Так что это не вопрос выбора между страданием и счастьем. Это вопрос выбора между выбором и отказом от выбора. Почему каждый раз, когда вы выбираете, вы страдаете? Потому что выбор делает жизнь. Вы не принимаете целого. Что-то приемлете, а что-то отвергаете. И то, что вы отвергаете, возвращается к вам. и благодаря вашему отвержению – Оно становится сильнее, чем вы. Парадоксально, отвергая страдания, вы некоторым образом выбираете именно страдания. Вы начинаете относиться как к страданию, к тому, что не испытываете постоянное счастье. Но жизнь нельзя разделить на части. А выбор – это разделение. Вы не можете сказать «я буду жить только днем и буду избегать ночей», или «я буду жить только вдыхая» и не буду выдыхать. Или я буду жить только в том случае, если буду счастлив. Счастье – это выдох, страдание – это вдох. Жизнь – это смена противоположностей. И вы не можете выбрать что-либо одно из них. Радуйтесь целостности жизни, дню и ночи, вдоху и выдоху, счастью и страданиям. И это путь мудрости. Получать удовольствие – И от того, и от другого, не выбирая. Принимайте все, что выпало вам. Станьте невымирающим. Наслаждайтесь и страданиями, и счастьем. Безвыборность станет блаженством. Блаженство является качеством, которое вы можете привнести во что угодно, даже в страдании. Страдания будут случаться с вами, но не будут затрагивать вас.